Интерфейс между органикой и неорганикой начинает давать утечку. Малькольм дернулся. Что значит утечка? Наши специалисты полагают, что наночастицы срываются с концов микроэлектродов и отравляют спинно-мозговую жидкость. Теперь на стуле заерзала Лиза. Неудивительно, что все сделанные нами анализы дали отрицательный результат —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 Рассекретив при этом сигму, к сожалению, это было известно и Мэпл Торпу. Однако по тому, как они вели себя сейчас...